А спрашивать нет смысла. Он либо ответит так, что я снова почувствую себя глупо, либо не ответит вовсе. Опускаю взгляд на пистолет, что держу в руках. Я, выходит, снова у него что-то украло. Как за пять минут я умудрилась совершить столько поступков, а ведь Ренли предупреждал: не зли его. Зак тоже смотрит на пистолет и, глубоко вздохнув, говорит: Оставь себе и садись. Убираю пистолет.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 Даже не знала, что она тут есть. Я видела такую же в каком-то старом фильме. Металлические стропила удерживают вышку на высоте около десяти метров. Зак глушит мотоцикл, и мы слезаем. «Ты первая», — командует он. Бросаю взгляд на металлическую лестницу и сглатываю. «Так высоко?» «Боишься высоты?» «Нет». «Тогда вперед. Оборачиваюсь к Заку и хмурясь, спрашиваю.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 Спрашиваю я, и взгляд Закари опускается на мои губы. Сердце пропускает удар. черт возьми. Его взгляд возвращается к моим глазам. «Я больше не буду тебя недооценивать», — сообщает он. Закари отстраняется, и мне волей-неволей приходится идти за ним. Зак ложится на спину и закрывает глаза. Располагаюсь рядом, но стараюсь держаться от него на расстоянии.